На хорошей скорости проскакиваем короткий отрезок туннеля. Впереди засветился круг выхода на платформу. А почему освещена? У въезда притормаживаем. Есть две видеокамеры на входе и выходе с платформы. Перехватываю первую, смотрю вокруг и удивляюсь. Слушай, она точно не используется? Состояние платформы идеальное. Видны следы недавнего ремонта. На пол внимательно погляди. Что на полу? Ага, вот переход на соседнюю платформу. Массивные двери закрыты. Понял. От дверей идут цепочки четко отпечатавшихся в пыли следов. Это пятая платформа на Олвич. Закрыта в 1994 году но иногда используется для съемок, выставок и подобных мероприятий. Туалеты, значит, точно работают, и с электричеством проблем нет. Разумеется. Туннель коллич радует последней лампой и расстилающейся за ней непроницаемой чернотой. Камера наблюдения тоже нет. По примеру командира, надеваю и включаю налобные фонари. Кстати, сколько затратили на дорогу? Фу, всего-то час с небольшим. Судя по всему, от Холборна к Олвич были проложены привычные для метро два параллельных туннеля, но использовался для поезда челнока один путь. Обращаю внимание на специальную закорачивающую контактный провод железяку. Линия точно обесточена. По идее, можно разгрузиться здесь, но лучше проверить путь до конца. Ясно. Камер наблюдения нет. Лампы не горят. Темноту разгоняет лишь лучи наших фонарей и дисплея ноутбука. Катим на хорошей скорости. Что-то впереди блеснуло. Ничего себе. Это поезд. Подъезжаем, останавливаемся, прислушиваемся. Тихий, характерный для механизмов метро, отдаленный гул. Пройдя вдоль первого вагона, сразу обнаруживаем лесенку на платформу станции «Олвич». Платформа точно очень давно не посещалась. Пыльная, кое-где облезает краска, свисает рванина старых рекламных плакатов. Жутковато, но с точки зрения конспирации место идеальное. «Искандер, дай, пожалуйста, мультитул». «Держи». Примерившись, командир потыкал лезвием в щель, куда должна уходить раскрывающаяся дверь. Щелчок. Двери немного разошлись. Просунув в щель руку, Ахмед задвигает левую створку, входит в вагон. «Следую за ним. Сиденья на месте, пыли не очень много. И есть где жить». Выходим на всякий случай. Проверяю тестером на розетку. Ожидаемый облом. Впрочем, все включается с силового электрошкафа где-то наверху. На всякий случай забегаю в туалет. Вода тоже перекрыта. Поразительно. В кабинках присутствуют начатые рулончики старой туалетной бумаги. Это фантастика. Искандер, пойдем разгружаться. «Поставим в вагон?» ну, «Конечно!» Командир взваливает на плечи рюкзачище, берется за ручку кофра. Хватаюсь и я. «Черт, тяжело идти!» «Совсем что-то ослаб!» Поднимаемся на платформу, затаскиваем в вагон, ставим. Рюкзак Ахмед подвешивает на поручень, прикрывает дверь. «Все!» «Менять батареи в ноуте и назад!» Станции пусты. Освещение пригашено. Размеренное движение успокаивает неимоверно. Мучительно борюсь с зевотой. Но камеры не прощелкиваю. Своевременно переключаюсь. Вот и наша бытовка. Тележку на тормозе оставляем вне поля зрения камеры. Произвожу переключение. Входим. «Кемаль! Вдрыхнешь бой, ладыль!» С первой партии сумок в руках появляется улыбающийся здоровяк. Даю честное благородное слово бдю, да и быстро бы обернулись, как местечко. То, что доктор прописал, Тащик, кстати, Фал. Да, обрасли имуществом за один раз и не вынести. Прихватили все старые комбинезоны из шкафчиков вместе с плечиками. Фалом Ахмед Аловка принайтовал сумки и пакеты к тележке. Я успешно пристроился на своем месте. Парням в этот раз идти пешком. Ну, с Богом. На дорогу шел всего час. Между платформами напарники шустро бежали, по очереди толкая тележку. Что называется испугаться, не успел, как в лучах фонарей показался поезд. Пройдясь по вагону, Кемаль довольно хмыкнул и предложил «На боковую, командир?» «Конечно. Но сначала развесить сумки и пакеты. Займитесь». «Слушаюсь. Использовав фалб, незаменимая вещь, крепим имущество. Крысы точно не достанут. Впрочем, помета не вижу, да и не пахнет ими». «Ну да, правильно. Есть-то здесь нечего». — Бойцы, разбирайте спальные принадлежности. — Да, голова у командира точно золотая. В здоровом рюкзаке, оказывается, он принес три спальных мешка и коврики под них. Причем мешки из дорогих. В одном нижнем белье при минус десяти спать можно. — Мохаммед, не живайший тебе поклон. — И большое человеческое спасибо. И исключительно благодарен, командир. — Ладно, Искандер. Обычное дело, все нормально. — Да уж, нормально. Сразу после боя за рулем машины все прикинуть, обдумать и закупиться, использовав буквально час, когда нас еще не начали активно искать. — Неординарно. — Однозначно. — Смело раздевайтесь. Одежда на сиденье, пистолеты рядом. Дверь вагона я прикрою. — А дежурство? — Искандер, ты спать. Извини, но выглядишь плоховато. Завтра, то есть уже сегодня, по коммуникациям насчет воды и электричества полазаешь. — Обязательно. — Тогда тем более спи. — Спасибо, командир. — Пожалуйста. — Где ложиться? Сиденья узковаты, будут мешать трубчатые подлокотники. Решено на полу, на коврике. Сложив рабочий комбинезон подушкой в изголовье, кладу рядом пистолет, заползаю в новую мягкую вещь, мгновенно согреваюсь и засыпаю. Пробуждение казалось не таким приятным. Борщась, приподнимаю раскалывающуюся голову, расстегиваю молнию мешка, щелкает фонарик, загорается свет, кемаль. Искандер, ты что, спи еще, только в 8 утра. Да понимаешь, тут дело такое. У нас аптечка далеко, что болит? Голова то ли понервничал вчера, то ли перетрудился. Напарник уже шуршит в сумке. Звучит голос Ахмета. — Чем лечишься обычно? — Черт! И командира разбудил, как неловко получилось. — Цитрамоном. — Ну, цитрамона нет. Но это не хуже. — Давай, дружище, жуй таблетку. — Спасибо. — Кемаль, в пакете слева от тебя водичка должна быть. — Слева? Ага, есть. Искандер, запей. — Спасибо, парни. Запиваю горечь, аналергетика, минералкой, стараюсь расслабиться. Через пару минут боль не спеша начинает уходить. Не замечаю, как опять засыпаю.